5. Алексей бешеный провожаю взглядом тонкую фигурку вышагивающую на высоких каблуках по дороге её спину скрывают белокурые волосы которые спускаются водопадом до пояса кажется что и сейчас она дрожит в тонкой дублёнке которая совсем не греет точно городская приехавшая в гости и не понимающая, какая одежда сохраняет тепло. Погода сегодня радует. Но как только задует северный ветер, сорвётся снег и закружит метель, девушка познает все прелести погоды Дальнего Востока. Ей испугался не меньше, когда увидел, как перед капотом мелькнула меховая белая шапка и исчезла. Асеф на дорогу. Подумал всё, баста, сбил человека на ровном месте посреди улицы. Каким же было облегчение, когда, выскочив из машины, увидел живую, здоровую блондинку, которая поочерёдно шевелила конечностями, проверяя степень ущерба здоровью. Первое желание сорваться улетучилось в тот момент, когда огромные серые глазищи обдали страхом и беспокойством. Промелькнувшая мысль о её привлекательности рассыпалась прахом, как только девушка едко подметила стоимость моей одежды. сделав это громко и резко небольшой посёлок на краю мира не нуждается в информации кто я и по какой причине каждый год приезжаю в это место заезжий охотник коим я всем представляюсь нравится людям больше чем успешный бизнесмен с невероятной цифрой на личном счёте пусть всё так и остаётся словно приклеенный наблюдаю за блондинкой ловко переставляющей ножки Возвращаюсь в реальность лишь когда фигура скрывается за поворотом, а сзади сигналит автомобиль, которому я перегородил дорогу. И сейчас потряхивает немного, поэтому проехав метров 100, съезжаю на обочину и останавливаюсь. Меня встряхнуло и вывернуло, когда представил, что лишил жизни человека. Попалась же она мне на пути. Наведываюсь в этот посёлок часто, но девушку вижу впервые. Или нет? точно впервые я бы такую несомненно запомнил и отметил мысленно галочкой однозначно не местная потому как внешний вид разительно отличается ознание брендов которыми она поделилась не только со мной но и со всеми зеваками даёт понять что девушка часто посещает дорогие магазины и торговые центры так быстро определить стоимость вещей способен лишь наметенный взгляд и зачем я ехал Вспоминаю, что планировал зайти в мини-маркет издаю назад, паркуюсь у магазина, выхожу из машины с облегчением, осознав, что зрители разошлись. Чёрт, Зоя. Алексей, добрый вечер. Растягивает девушка яркие губы, дёргает кофточку ниже, завлекая прелестями. Зачем к нам? Я могу помочь. Хватает корзину и спешит мне навстречу, почти сбиваясь с ног. Спасибо, Зоя. Я сам И вроде вежливо отказываюсь от помощи, но она меня не слышит. Ну что вы? Наигранно смеётся, не желая отдать корзину. Мне не сложно. У вас там очередь, киваю в сторону, указывая девушке, что её ждут недовольные лица на кассе. Займитесь ею. Я не маленький и могу справиться с покупками самостоятельно. Искращащийся взгляд тухнет, и Зоя плетётся прочь. оставив меня наедине с покупками достало каждый поход в магазин сродни битве когда с трудом можно вырвать из рук рыжей девушки корзину и сосредоточиться на покупках навязчивая и наглая прёт на пролом не видя берегов и норм приличия раздражает и отталкивает каждый год приезжай сюда сталкиваюсь с обильным вниманием женской части населения всё стихает через пару недель А ещё через время они перестают обращать на меня внимание. Но не Зоя. Эта особа, не стесняясь, облизывает меня, открыто намекает, что не прочь попасть в мою постель. Точно не она и точно не кто из местных. Набираю полную корзину сладостей, загляну к Серёге, а у него трое детей, которые всегда ждут, что принесёт дядя Лёша. Приятно видеть огромные глаза застывший в ожидании чего-то вкусного. После Нового года виделись один раз, когда собрались компанией на охоту и на весь день улетели в тайгу. Приближаюсь к Касе, замечаю, как загораются глаза Зои. Молча выкладываю покупки на ленту и отставляю корзину. Девушка с огромным усилием сдерживает себя, только надсадно дышит и стреляет глазками из-под лба. Делаю вид что не замечаю откровенности и желание продолжить общение. Складываю приобретение в пакет и расплачиваюсь. Алексей, а можно вас на ужин пригласить? Не сдержалась. Нельзя, Зоя. Почему? Я вам неприятна? Зоя по-детски дует губы и почти рыдает всхлипывая. У меня есть невеста. Выпаливаю первое, что приходит в голову. А я против измен. и в встрече с другими женщинами верный я очень. Карий взгляд удивлённо распахивается, а затем девушка резко выпрямляется и недовольно высказывается. Вот и идите к своей невесте. Послала, обтекаемо и почти учтиво. Верный он, бурчит себе под нос и переключает внимание на следующего покупателя. С облегчением выдыхаю. И как мне раньше не пришло в голову сказать, что занят. Всё просто. Есть невеста, ты не интересен. Больше Зоя на моём пути не появится, к счастью. Проезжаю несколько улиц и останавливаюсь перед домом Гороховых, окна которого по-прежнему переливаются разноцветными огнями. Вытаскиваю пакет и иду по заснеженной дорожке под лай собак, которые учуяв знакомый запах, замолкают. Тук-тук. Есть кто дома? Заходи. Серёга встречает меня с младшим сыном на руках. Все пацаны копия он, блондин с голубыми глазами, при том, что жена брюнетка с тёмно-карими. Ужинаем, присоединишься? А то Алёнка отлично готовит. Была возможность проверить за новогодним столом, когда тот ломился от разнообразия приготовленных блюд. В нос врываются ароматы жареного мяса и запечённой картошки с маслом. Передо мной тут же появляются тарелка и приборы, а средний из пацанов трётся рядом, желая проверить содержимое пакета. Отдаю, и старшие пацаны убегают в комнату, чтобы поделить сладости. После Нового года куча всего осталось. Перестань их بلوвать. С укором тычет в меня Алёна. Заталкивает в себя конфеты, отказываясь от нормальной еды. Ел об едом накармлила мальчишек. Иногда можно дать послабление. Слишком часто у нас послабление. Школа началась, а они в столовую не идут. Таскают конфеты из портфеля, а потом старший сыпью покрывается, а младшего тащнит. Я ж не знал, Алён. Стараюсь оправдаться, сказала бы. Говорю: "Не покупай больше. Лучше сырки принеси или творожок с джемом, но не шоколадки". Понял. Согластно киваю. стыдней, что мои презенты добавили проблем. Если бы имел собственных детей, вероятно, знал такие нюансы. Но вы жена друга забирает младшего и оставляет нас вдвоём. Слушай, я к чему зашёл? Соображаю, как сформулировать вопрос. Может, знаешь, девушка блондинка, волосы по пояс, серые глаза, худенькая, по всем признакам не местная. И как я могу знать, если не местная? Ну, может, мне глаза попадалась, или Алёнка знает. А что случилось? Друг напрягается. Опять тебе женщины проходы не дают, подмигивает, наклоняясь ближе. Ты у нас тёмная лошадка, всем свободным барышням не спится, очередная поклонница? Да нет, сбил я её. В смысле? Друг поднимается. Шараша на буравя глазами. Как сбил? Насмерть? Да нет, Серёк, успокойся. Похлопав его по плечу, и вдруг оседает на стул, растирая ладонью область сердца. На своих ногах ушла. А зачем ищешь тогда? Некрасиво как-то разошлись мы с ней. Вспоминаю брошенное напоследок сказочник, а внутри обдаёт неприятной волной. К тому же зацепил. Видел, как растирала бок И морщилась, когда поднималась, но руку помощи не приняла. Извиниться хочу, по-человечески. Алён! кричит друг, и на пороге тут же появляется его жена. Полчаса перебираем возможные варианты и не приходим к какому-либо конкретному человеку. А в какую сторону пошла? В сторону Олимпийской, свернула туда. Олимпийская. Алёна закрывает глаза, видимо, вспоминая всех знакомых назвученной улицы. Да никого там такого нет. Одни пенсионеры и Кравченко. Но у них пятеро детей, а старший всего 15. Нет, нет. Это и лет 25, может, немного больше. Ещё через время приходим к выводу, что девушка точно из приезжих. Ладно. Возможно, ещё пересечёмся до моего отъезда в Москву. Зато теперь я знаю, что предпочитаем один магазин. А это уже что-то. Прощаюсь с гороховыми, когда Алёнка намекает, что детям пора спать, а Серёге завтра на работу. Не идёт, всё понимаю. Да и мне ещё 80 км до Магадана ехать. Телефон оживает, когда выезжаю из посёлка. Не желает мой оператор стабильно функционировать в пределах населённого пункта, а сигнал появляется лишь за чертой посёлка. пары десятков оповещений о звонках, большая часть которых с одного номера. Настырная барышня, активно пробивающаяся ко мне уже несколько дней. Её настойчивости может позавидовать даже Зоя. Не расслышал имени, зато запомнил название фирмы, в которой работает. Дал задание помощнику разузнать всё о TechLight, но он 2 дня молчит. Набираюсь сам, вновь забыв про разницу во времени. Да. Мне отвечает сонный голос. Мысленно произношу многочисленное ругательство, в который раз разбудил Арсения. Алексей Павлович, вы? Я. Извини за поздний звонок. Точнее, ранний. Сколько у вас? 5 утра. Всё нормально, я привык. Что-то срочное? Слышу шум, треск, а затем ругательство парня. Не убился? Едва сдерживаю смех. Нет, вышел на кухню, чтобы жену не разбудить, по пути уничтожив её любимую лампу. Так что случилось? 2 дня назад я дал задание. Да-да, TechLight, небольшая фирма, участвует в аукционе. На данный момент занимает лидирующие позиции. Если их предложение не перебьют, получим их в качестве партнёра на долгие 5 лет. Их представитель несколько раз прозванивал в офис, желая личной встречи с вами. Но я пояснил, что вы отсутствуете. Будете в конце января. Точную дату не называл. А мой личный номер кому-то из их людей не давал? Нет. Арсений отвечает настолько быстро, что сразу же закрадываются сомнения в правдивости ответа. Точно? Точно, подтверждает, но нервничает, выдают вибрирующие нотки в голосе. Только рабочий. Я давно разделил свою жизнь на работу и личное, отведя под каждую категорию отдельный номер. Если первый становился слишком активным, отключал симку и закидывал телефон подальше, чтобы насладиться общением с родителями, братом или Соней. Последняя давно исчезла из часто набираемых номеров. Но это разделение не отменяет, лишь Филиппов и Арсений, как доверенные лица, владеют обоими. Поэтому, когда звонок поступил на личный, Под подозрением оказались именно эти двое. А кто из них проговорился, ещё предстоит выяснить. Допустим, понижая тон, представитель TechLight звонила на личный номер. Девушка, по голосу молодая, имени не расслышал из-за работающего рядом вертолёта и помех, но точно говорила про аукцион. Вы в офисе не появлялась? Нет. вновь быстро и не задумываясь Охарсений сдаётся мне прогнула тебя симпатичная молодая особа Ладно заканчиваю пытку вспоминая что помощнику ещё пару часов можно насладиться сном перед работой Твоя задача узнать кто именно в TechLight занимается переговорами и представить мне имена Ясно Да Алексей Павлович сделаю в лучшем виде Через пару дней у вас будет вся информация. Спокойной ночи. Точнее, утра. Сбрасываю звонок. Всё ещё сомневаюсь в правдивости слов Арсения. Завтра наберу Виталика и выясню. Возможно, особа пробилась ко мне через него. Останавливаюсь перед большим двухэтажным домом в пригороде Магадана. Значительная огороженная территория покрыта снегом, сверкающим в свете фонарей. лай собак разносится по двору, а кошка трётся о ноги, провожая до самого порога. Двоюродная сестра каждый год принимает гостей в своём доме, выделяя большую комнату, которая имеет собственный вход. Не знаю с какой целью это помещение было отделено, но оно, можно сказать, является моим законным пристанищем на всё время пребывания в доме Иры и Андрея. Свет в окнах отсутствует, А значит, все уже отдыхают. Обхожу дом и стараясь не шуметь, проскальзываю в уютную комнату, где тепло и сухо. Здесь я чувствую себя комфортнее, чем в московской элитной квартире на 22-м этаже. Смена обстановки, которая мне так необходима, является своего рода перезагрузкой перед тяжёлым годом, насыщенным сделками, графиками и переговорами. Принимаю душ, и падаю ничком на кровать, где уже устроилась кошка, нагло присвоив часть принадлежащего мне пространства. Возвращаясь к событиям сегодняшнего дня, останавливаюсь на блондинке, попавшей под колёса моей машины. Вполне обычная, ничем не выделяющаяся, но притягательная. Сказочник хмыкаю, вспоминая брошенное в меня напоследок И вот ничего особого не сказала, но внутри сорпнуло, словно в это слово вложила все имеющиеся ругательства. Нutром чувствую, мне ещё представится шанс ответить.